А ты отбить-ай? Зачем нам ты, городицка, тот поддеваться надо? Чего ты пудели с мозги? Пак чуть не за грудки схватил бубу. А для того, ответил тот спокойно, чтобы залезть в такую глухомань, где нас с роду не отыщут. Учёк? Будем первое время в шалаше жить, жратву в городе воровать, ну или в поселках. Главное, на глаза не попадаться. Они тут дотошные, черти бы их побрали, но размехчённые. Усёк, они бдительность-то утратили. Но ежели сам в лапы полезешь, так прихватят. Что ты, хитрец, из-за парка потом выберешься? А дурака хрена редева в какую-нибудь богодельню запрут. На всё оставжу всю оставшуюся жизнь. Усёк! Тота. -то. Надо уметь понимать. мудрых людей. Хренаредьев на дурака не обиделся. Его заинтересовал бубен план. Хренаредьев был готов и в шалаше прожить оставшуюся жизнь, лишь бы здесь, а не в посёлке, не под куполом. И его вовсе не прилещало удальство и геройство. Он не собирался ни за кого мстить, и тем более лежать с паком хитрецом и проращивать свою хитрость в сосаде. И поэтому он предложил свой собственный план. А что тут едрён думать? Днём и сейчас светлее будет. Надо от дома к дому, от заборчика к заборчику. Глядишь, и выберемся. Хреновидев помолчал для солидности и добавил с мстительной подозрительностью: А бубу на прицеле держать будем, чтобы снова не продал. Чего? Когда я вас продавал-то? возмутился Буба. Чего? Молчи, агент. Ащок его инвалид. Заведёшь нерв, запойдню, мы из хитрецов из тебя лапши настругаем, ядрёный вошь. Буба только махнул рукой. Ему надоело уже оправдываться. За него вступился Пак. Да чего ты старых вверх, предавался ктёкнутому? Он заслуженную каду понёс, понёс. Понёс я тебя в будафою. Понёс. Не хотя согласился Хрен-Оредев. Встало бы идти в купил. Не знаю. Может быть, не до конца донёс. Едранко не идти. Может быть, затаился до поры до времени. Может быть, момент выжидает. Нет у меня к нему доверия. Пак долго думал, потом предложил самое простое решение вопроса. Дабы его хлопнем в деть, да и дело в кантон. Буба упал на корачки и пополз к заборчику. Хреноредев бдительно следил за ним, подмигивал Паку, дескать, выдал себя агент, провокатор. Вон как беспокоился за свою продажную шкуру, но вслух сказал. Эх, хитрец. Шуму разводить не надо. Надо его просто связать. Пускай полежит, пока свои не подберут. А мы пока с ядрёном матрёна и удочки смотаем. Они настигли беглеца, схватили его за длинные маслястые руки, подняли. Обессиленный от бесконечных побоев за последние сутки, буба покорно поплёлся меж своих стражей. Вели его недолго. до извояния псевдо-папаньки. Там же привязали чокнутого к короткой толстой ноге белой статуе. Хреноредьев пару раз ткнул бубул брюха кулаком, но потом сообразил, что без кляпа оставлять бубу опасно, разорётся ещё, и содрав с ноги продажного агента сапог, долго и старательно запихивал его в бубин рот. Наконец справился с поставленной задачей, радостно и удовлетворенно потёр руки. Ну и чахетрец. Потопли, что ли? Пак стоял в раздумьях. Буд свой без неботу пойдём. Ну хоть подятки толком знает. Ну вам хрен их дина. На-но, погрозил пальцем Хреноридю. Ты-то мы и тут вдруг без хрена. Мы с хреном? Он сам запутался и развёл лапами. Короче, хетрёна. Во всём всем полагается, с тем исправимся. И пошёл был и к заборчику. Но тут же до него дошло, что поступили они всё-таки не слишком умно, сами своего же единственного проводника и связали. Буба дико вращал выпученными глазами и пытался языком выпихнуть сапог из орта. Разумеется, это была напрасная затея. Хреноредев сработал на совесть. Они ещё около 40 минут припирались с паком. Дело чуть не закончилось дракой. Потом успокоились и решили всё-таки отвязать бубу-мученика. Но кляпай не вынимать, руки связывать за спиной, пускай идет впереди и дорогу указывает. К этому самому шалашу. Они подобрались к заборчику, улеглись в тени кустов, решили передохнуть малость, передать чайным броском сквозь неизвестность. Хренорезев отвернувшись, дожевывал припосиенного, полуразложившегося коры сосульника, покранил слюни, облизывался, но не просил, терпел. Боба лежал на спине, ему было очень неудобно, мешали свои же связанные в кистях руки, но он терпел. За заборчиком было почти светло и очень спокойно. Никто не собирался ни травить их, ни вылавливать, ни сажать в зоопарки или в багателли. А чё эти ядрен? Поинтересовался вдруг Хреноредев. Где? А вон а, вон а, вон а там а! Хреноредев указал в сторону извоняния, в глубину парка. Шумнуло чего-то и послышалось а Бак всмотрелся от напряжения даже глаза заболели нет им не послышалось не показалось там действительно что-то было неизвестно кто но точно был оттуда прямиком из дыры через которую они вылезли сюда вылазил еще кто-то сначала мелькнул желтенький лучик словно ощупывая пространство, потом выяснулся какая-то странная конечность, то ли нога, то ли лапа, очень большая. Потом лучик стал ярче, но он осветил не вылезавшего, а то, что было перед ним, и все же Пак рассмотрел целую кучу рук, ног, лап. Из за этой кучи вдруг выглянул самый обыкновенный турист. Послышались неразборчивые голоса. Ты это, ты пока не стреляй, едренка череда, предупредил каринорезев. Ты ведь спухнешь еще. Паг думал, что стрелять не следует, совсем по другой причине. Он вдруг сообразил, что эта самая куча лап, ног, рук принадлежит одному существу, причем существу хорошо ему знакомому, да. Это было то самое чудовище, виновник всех бед и напастьей, непобедимое, несокрушимое, не боящееся пуль и камней, чудовище. Стрелять было бесполезно. Выдал? – спросил паку инвалида. Чего? Кто видит там гад? Вылет. Все они за одно. Я давно буду заливал, то за одно. Промни с дудья братска, как этот тварь из башни на простице выпалтла, и как сдадутся началось, и пальба, и огонь, и раз слелый. Тихо ты, испугался вдруг хреновидев. Тихо, ядреновость, не заметят. Но их никто не замечал. Чудовище с туристом почти сразу же подошли к изваянию псевдопапеньки. Турист долго чего-то показывал, лопотал, убеждал в чем-то. Потом чудовище навалилось на пьедестал, загудело, заохоло, заскрипело, и изваяние сдвинулось метра на 3. Почти сразу же и турист, и чудовище пропали. Видимо, залезли в какое-то потайонное место. А может быть, и в лаз в подземный ход. Пакрозин урод глядел, ничего не понимал. Изваяние медленно, будто бы его подталкивали снизу, вернулось на своё место. И снова в парке стало тихо, спокойно, будто ничего не происходило. Снова в нём оставались лишь Пак, Трец, инвалид Хренаредьев и буба Чопнутый. Пак произнёс наконец Пак как-то трагически: "Эх, пора". Отозвался Хренаредьев. Они перекинули через заборчик бубу, перемахнули сами и вся троица побежала к домам. Черези улицу побежала, стараясь не попадать под лучи фонарей, но всё равно они были видны до тех пор, пока не затаились между домами, пригнувшись у палисадничков, переводя в темноте дух.